Глава двадцать восьмая. Стерлинг. После долгого рабочего дня я ушел из офиса, когда было уже после восьми часов. Я заранее отправил сообщение Кэмерин, чтобы быть уверенным в том, что она свободна и мне можно зайти к ней домой вечером. Я написал, что нам нужно поговорить, и она с этим согласилась. И вот я уже стоял у двери в многоквартирный дом и ждал, когда она меня впустит. Наконец замок на двери щёлкнул, я распахнул её и поднялся по узкой лестнице на шестой этаж. Кэмрин открыла мне дверь. Она была босиком, волосы небрежно скручены в пучок на макушке, на плечи накинут шерстяной кардиган. В руке она держала огромный бокал с красным вином. Привет. Я могу войти? Конечно, сказала она, отступая назад. Я не мог не почувствовать, что между нами что-то изменилось. Кэмрин провела меня в гостиную, но не пригласила меня сесть, как не приложила мне и вина. Она просто стояла посреди гостиной, опираясь одну руку в бедро. Я, хмм, я потёр затылок и уставился на свои ботинки. Я пришёл, чтобы извиниться. Я поднял глаза и встретился с ней взглядом. Её глаза были полны ледяной решимости. Я понимаю, что перешёл черту. Я не имел никакого права вот так вмешиваться, но я хочу, чтобы ты знала, что я только хотел помочь. Кэмерон резко выдохнула. "Я это знаю. То есть поначалу я злилась, но потом я поняла, что ты пытался сделать. Мне действительно жаль". Я протянул руку и коснулся её плеча. "Этот долг поставил меня в трудное положение. Мой бывший, он Хотя, знаешь что? Неважно, теперь это моя ответственность. Долг есть долг, и ты, вероятно, спас мою задницу, сделав это". — Я пожал плечами, ты сэкономишь тысячи в долгосрочной перспективе, но мне следовало сначала спросить у тебя разрешение. — Я тебя прощаю, — сказала Кэмбрин, и это были самые прекрасные слова, которые я когда бы то ни было слышал. Она покрутила в руках бокал с вином, посмотрела, как вращается алая жидкость. — Мне тоже надо тебе кое-что сказать. Я перенесла дату кастинга. — Перенесла дату? Кэмбрин кивнула. — Кастинг состоится... В эту субботу, через 2 дня, да. Глаза её были печальны, как будто она приняла решение, что не может продолжать работать со мной. Я понимаю. Я думал, что в моём распоряжении больше времени, но моё время, судя по всему, вышло. Мне хотелось немедленно сказать ей, что я хочу закончить поиски жены, хотел сказать к чёрту всё, давай всё это прекратим, я разберусь с Чарльзом, придумаю что-нибудь для моей мамы, но продолжать жить так я больше не могу. Но слова застряли у меня в горле и там и остались. Атмосфера вокруг нас изменилась, в ней появилось больше нетерпения. В том взгляде, который кинула на меня Кэмерин, были любопытство и желание. "Завтра после работы мы можем обсудить все детали", предложила она. "О'кей. Давай где-нибудь поужинаем". Звучит неплохо. Я чувствовал себя настоящим мошенником, потому что мы всё ещё искали для меня жену, хотя мне нужна была только Кэмерин. Я не сомневался, что не стоило влюбляться в сваху, но было уже слишком поздно. Так, до да, завтра. не поднёс её руку к губам и поцеловал. После этого я ушёл. Сердце билось у меня в горле.